Шими, спрятавшийся в плохой траве у самой поляны, едва не попал под колёса чёрного воскария. Вопящая ведьма проскочила так близко от него, что он почувствовал запах ее немытой кожи и грязных волос. Если бы она посмотрела вниз, то обязательно заметила бы его и превратила в птицу, ушастика-путаника, а то и комара. Юноша видел, как Джонас передал Сьюзан другому охотнику за гробами в плаще, и двинулся вдоль поляны. Он слышал, как Джонас обратился к мужчинам. Многих из них Шими знал и стыдился того, что столько ковбоев Меджеса подчиняется приказам плохого охотника за гробами. Но сами слова пролетели мимо его ушей. Шими замер, когда они запрыгнули в седла, боясь, что они двинутся на него но они поехали в противоположном направлении, на запад. Поляна опустела, да только не совсем. На ней остался капризный. веревка на которой его привели, тянулась следом за ним по примятой траве. Капи посмотрел след отъезжающим всадникам, заржал, как бы говоря, что они могут отправляться к дьяволу. Повернул голову и поймал взгляд шими который все еще прятался между высоких стеблей плохой травы. Мул дернул ушами, попытался ухватить губами траву, потом, словно вспомнил, что она плохая, поднял голову и снова заржал, глядя на Шими и как бы говоря, что произошедшее с ним, его вина. Шими задумчиво смотрел на Капризного, размышляя о том, что ехать на муле куда легче, чем идти. Да, конечно. Но Мул вновь подал голос, и Шими отказался от этой мысли. Капи мог заржать в самый неподходящий момент и привлечь внимание мужчины, который вез с собой Сьюзан. «Думаю, ты сам найдешь дорогу домой», — сказал Шими Мулу. «Пока, приятель. Пока, старина Капи. еще увидимся на тропе». Он нашел тропинку, проложенную лошадьми Сьюзана Рейнольдса, и затрусил по ней.